Глава 7. Единственная игра, которая вам нужна по-настоящему. Свергнуть кислую, сморщенную галлюцинацию, которую ошибочно называют реальностью. Роб Брезны, астролог. Tesla Motors недавно внедрила функцию автопилота в автомобиле серии S и X. При помощи 12 ультразвуковых датчиков камеры на переднем ветровом стекле и мощного радиолокатора, новомодная технология позволяет водителям в основном сидеть сложа руки, машина едет сама. Моя подруга Синди после пробной поездки в Канзас-Сити сообщила, что, как и в жизни, очень сложно оторвать руки от руля. В то время как вождение без рук имеет свои плюсы, оно заставляет наш мозг серьезно беспокоиться». В конце концов, нас учат, что наша задача — нервно всматриваться в лобовое стекло, что мы должны выяснить все о жизни, что мы должны быть бдительными в поисках будущей опасности. Большинство из нас считают, что нужно не только следить за потенциальными проблемами, но и придумывать планы по их устранению, как только проблема будет обнаружена. Мы верим, что если приложим достаточно умственных усилий, то найдем решение всех беспокоящих нас проблем. Но что, если жизнь действительно станет лучше, когда мы перестанем так крепко держаться за руль? Что, если эти проблемы, которые мы так стараемся решить, на самом деле не существуют? Перестаньте думать. Начните благодарить. «Я думаю, думаю и думаю. Я думал о счастье миллион раз, но ни разу до него не добрался». Джонатан Сафрон Фойер, автор книги «Полная иллюминация». В своем стремлении исцелить себя я проходила сеансы терапии, анализировала свои сны, проходила сеансы перерождения, писала отвратительные письма своим родителям, ходила по углям и прочла сотни книг самопомощи. Возможно, тысячи. Вы можете подумать, что я уже тусуюсь с Сопрой, но только приступив к простой практике благодарности, я, наконец, получила то, что искала все эти годы. Причина, по которой я свысока смотрела на эту практику, заключается в том, что она казалась мне, ну, слишком простой. Так или иначе, наставление существует уже тысячи лет. Ведь даже в Библии говорится «за все благодарите». Быть не может, что так просто можно стать счастливым. Правильно? Меня учили, что единственный способ исцелить себя — это потратить время, найти слабые места — Меня учили, что если я приложу достаточно усилий, то когда-нибудь получу это. Что бы то ни было. Я пыталась найти выход, пыталась проанализировать, что происходит не так. Я не очень понимала, что все мои мысли были ловушкой, тюрьмой. И снова и снова оказывалась в одиночной камере. Только когда я начала активно оглядываться на все свои благословения, меня осенило «все совершенно идеально, как есть». И я совершенно, как есть. Я называю это пребыванием на чистоте радости и благодарности, высокой чистоте. Эта чистота, хотя и известна под многими другими именами, является энергичной силой, танцующей ча-ча-ча, которая хочет взаимодействовать и веселиться с вами. Если все это звучит расплывчато, подождите. Есть очень конкретная практика для подключения к высокой чистоте. Я называю это аа 2.0. В отличие от метода АА с 12 шагами и вечерними встречами, этот процесс состоит из двух простых шагов. Самое большее они займут 5 минут утром. Все так просто, что, думаю, у вас будет соблазн не придать этой практике значения, списать ее за краткостью. Пожалуйста, не делайте этого. Пребывание на высокой частоте на самом деле ваше естественное состояние. Как я уже сказала, на этой частоте случаются чудеса. Известный духовный учитель Байрон Кейти преподает метод самоисследования, который она называет «работа». А мой метод? Давайте просто назовем его «игра».